Выдержали напор и, сражаясь, отступили к кораблям. Едва достигнув их, Хиро пишет к жителям угрожающее письмо. «Знайте, что я гром небесный, и скоро явлюсь для уничтожения ваших имуществ, для предания жены дочерей ваших моим воинам, для увлечения ваших детей в неволю». Дав одному пленнику свободу, он отправил его с этим письмом на остров. Но слабость Харуджи не позволила исполнить угрозу. И, терпя нужду в съестных припасах, он не поехал в Испанию, но, оставив Минорку, направил свой путь к Корсике, на который наложил контрибуцию, и, ограбив несколько купеческих кораблей, принадлежавших разным нациям, возвратился на тунисский рейд с богатой добычей, лучшую часть которой принес Муле Ахмеду взамен попечений, которых требовало положение его брата. Несколько месяцев уже терзаемого медленной горячкой. Весной 1515 года Харуджи, совершенно излеченный почувствовал в себе возвращение страсти к отдалённым экспедиции. На место отрезанной руки хирурги приделали ему руку серебряную, которая двигалась посредством искусно рассчитанных пружин. Когда откупцов, посещавших тунисские базары, узнали в Европе о выздоровлении этого бича Мари, ужас, возбуждаемый его именем, возобновился. Но Харуд же задумал важнейшие планы, чем бродячую жизнь, который предавался в продолжении десяти лет. Его орлиный взор снова обратился на Бужию, которую надеялся завоевать с помощью Муле Ахмеда, хотя решил составить ее за собой в случае удачи. Первым делом его было приобрести посредством богатых подарков союзничества одного могущественного предводителя горцев, живущих около Джиджелли, По имени Бен Элькади. Он уговорил его напасть со стороны земли с 1500 кибилами на бужию, между тем к эскадре пиратов нападет на укрепление с моря. Харудж прибыл к городу с двенадцатью кораблями, высадил без помехи свой отряд, припас артиллерию и расположился на холме, господствующем над Рейдом и первая атака его, направленная против старого арабского форта, имела счастливый результат. Но новый замок, построенный и занятый с 1510 года испанцами, остановил его усилия. После нескольких бесполезных приступов, стоявшему 300 человек, он благоразумно решился превратить осаду в блокаду, когда вдруг пять больших военных кораблей, приведенных из Алжира Махином де Рентерио», за которыми вскоре последовали две небольшие эскадры с Майорки из Валенсии, еще увеличили невыгоду его положения. Не испугавшись, однако, такого приращения неприятельских сил, оружие удвоил усилия и начал день и ночь обстреливать новый замок, гарнизон которого отвечал сильным и хорошо поддерживаемым огнем, в чем не забывали и кораблей христианских, которых положение его на возвышении удерживало подание помощи крепости. Между тем снаряды его истощались, а новый замок, защищаемый стенами толщиной в несколько метров, стоял твердо. Осада длилась, и Харуджи начинал досадовать на свое бессилие. Несчастный случай довершил его неудовольствие. Брата его Исаак, управляющего артиллерией, на глазах его разорвало надвое пушечным ядром. Смерть его причинила такую горесть, без просьб его союзника бен Элькади кади Харуджи лишил бы себя жизни. Отказавшись от исполнения цели экспедиции, он отступил на берег Уэд-эль-Кибира, реки Прибужии, в извилинах которой спрятал свои пять кораблей, но здесь ожидал его новое бедствие. Река почти совсем высохла от большой жары, и эскадра его сидела на мире. Тогда Бен Кади предложил ему убежище в Джейджелли, и Харуджи последовал за ним сорока турками, единственным остатком от маленькой армии, которую он надеялся повести к легкой победе. В этом бедном селении, наконец, судьба отыскала морского разбойника, истощившего все свои средства и потерявшего почти всякую надежду, чтобы вдруг сделать его владыка Алжира. Смерть Фердинанда-католика, случившейся 23 января 1516 года, возродила мужество мавров, и алжирцы, наскучив быть данниками Испании,